«Нет. Тогда как объяснить, что гражданка Устеменко Пелагея Дмитриевна, задержанная при продаже некоторых ценных вещей, принадлежащих Чернецовым, показала, что эти вещи ей дали вы?» «Какая Устеменко? Какие вещи? Ничего не знаю». «Допустим, допустим, но вот этот портсигар и часы». принадлежащие Чернецовым, изъяты у вас в комнате. Как они попали в ваш чемодан? Впервые вижу эти жестянки. Несерьезно это, Чеглаков, несерьезно. Вещи изъяты в присутствии понятых и вашей собственной матери. Чеглаков не отвечал. Тогда еще вопрос. почему собирались уехать из Москвы. Да никуда я не собирался. Неправда, собирались. Вот билет на самолет во Фрунзе. Тоже изъят у вас. И, наконец, ему предъявили заключение дактилоскопической экспертизы, из которой явствовало, что отпечатки на стакане из квартиры Чернецовых и отпечатки его пальцев Идентичный. Щеглаков долго молчал, потом из-под лоб ь я о смотрелся по сторонам и глухо, не глядя на д е т к о в с к о г о произнес «Да, частично виноват, но не в убийстве нет. В том, что участвовал в ограблении квартиры, и в том, что Не удержал Потанина от убийства. Семен Потанин был менее опытен, и страх совершенно парализовал его. Однако своего оправдательного алиби держался упорно. Подробно в деталях объяснил, что делал 2 апреля. Почему именно 2-го брал отгул? Да очень просто. Надо было костюм купить. В выходные дни народу в магазинах, как известно, всегда полно. Вот и решили использовать заработанный день. И купил в Измайлове. Очень хороший, между прочим, магазин. Магазин готовой одежды в Измайлове действительно есть. И 2 апреля Потанин костюм там купил. Но только в первой половине дня. Данная партия товара прошла до 12 часов. Об этом свидетельствовала Контрольная кассовая лента. с е м ё н же настойчиво утверждал, что покупал в конце дня, около пяти часов. И хотя ему было убедительно доказано несоответствие его объяснений фактической стороне дела, он стоял на своем. Нигде больше не был, ни с кем не встречался, никаких Чернецовых не знаю. А вот Федор Чеглаков показал, что Витя Чернецова убили вы спортивными гантелями. «Что, что, что? Это он показал! Он!» с е м ё н впился глазами в протокол допроса. Убедившись, что его не обманывают, беспомощно опустился на стул. Однако опять взял себя в руки. Это не доказательство. А может, это и подпись-то не его. Ему дали прослушать магнитофонную ленту с записью показаний Федора. Но ну и после этого он продолжал стоять на своем. Видите ли, Потанин, голое отрицание фактов — не лучший способ защиты. терпеливо в ы с л у ш а в его, — сказал д е т к о в с к и й Ну, допустим, что этих фактов вам кажется мало. Тогда как вы объясните еще одно обстоятельство? Орудие убийства гантели вы выбросили около Малоустинского моста, завернув сорванную занавеску. На гантелях кровь жертвы и следы ваших рук. Это... «Немаловажное обстоятельство».